Глава двадцать «Ну что же, у меня есть целых полчаса, чтобы осмотреть цитадель фоггеров». Я вышел из зала и свернул в просторный, всё ещё подсвеченный красным, коридор. Запомню, где находятся запертые двери, но пока проскочил мимо. Мне хотелось успеть добраться до гаража. Уже пустого. Шлёс был открыт нараспашку. Между разбросанными ящиками по полу стелилась снежная крошка. Переселенцы торопились, поэтому не всё забрали и даже край шлюза протаранили, пока выезжали. «Теперь хоть закрывай, хоть не закрывай». Проверил пару ящиков. Никаких древностей, современное оборудование, одежда и еда. Вполне обычные консервы со свежим сроком годности. Выглядело вкусно, но тащить их на тридцать седьмую отсюда было бы странно. Прошёл в комнату управления, параллельно вызвав по рации Алису. «Алиса, как обстановка?» — спросил я. — Видела, как проехали транспортники? Приём. — Да, джип и два фургона умчались по той же дороге, по которой они и приехали. Будем догонять. — Смысла нет, — ответил я. — У них немного вариантов, куда ехать. — Ну да, мимо городка аукционистов они точно не проедут. Ты сам как? Чисто у тебя там. — Ага, прибрался немного, — хмыкнул я, разглядывая оборудование в комнате. — Подтягивайся, шлюз открыт. «Бегу! Без меня там только все, не изучай!» — попросила Алиса. Судя по нетерпению в голосе, она действительно уже бежала. Наверное, в глубине души Алиса уже сто раз пожалела, что послушалась моего приказа и осталась в засаде, а не отправилась штурмовать бункер. «Буду минут через двадцать. Машину надо откопать». «Прямо все! Не получится! Пока еще взламываем!» — не стал скрывать я а сам попробовал активировать один из экранов. Затем перешел к другому и щелкнул выключателем. Вспыхнул холодный белый свет. Звук тревоги изменился. Сирена перестала кричать и перешла на ровный, капающий писк. Я посмотрел на прогресс-бар в углу экрана. Осталось 25 минут. Практически идеальный тайминг. Открывать тайный микросхем будем вместе с Алисой. Вернулся в коридор и начал спокойно осматривать помещение. Первый, он же нулевой, этаж чем-то напомнил общежитие. Скорее всего, из-за одинаковых коморок с модульной мебелью. Складные койки, столы, стулья, шкаф. Человеческая посуда в зоне, выделенной под мини-кухню. Там тоже маленький холодильник и микроволновка. Все современное, знакомые китайско-индийские бренды. Да, быстро они осваиваются. Проверил пять комнат и не заметил никаких индивидуальных предметов. Ни постеров с секс-роботами на стене, ни книг, ни игрушек. Словно не жилой модуль, а камера в инфекционном отделении. Похоже, фогеры не очень притязательны по части быта и еды. Они же недавно разморозились и еще плохо понимают, что тут к чему. Ну, или еще не вошли во вкус. А может, по сравнению с их прошлым миром, наш — это вообще задворки цивилизации? Так что они только и ждут момента, чтобы развернуться на полную мощность и устроить вечеринку века. А пока им, типа, нельзя отвлекаться. Ладно, надеюсь, повода для вечеринок у них не будет никогда. Спустившись на следующий уровень, я нашел похожую картину. Правда, здесь было больше офисов. Минимализм во всей красе. Компьютерная техника и несколько экранов по стенам. Работал всего один, демонстрируя досье неизвестной женщины. Биография — место работы, достижения — контакты. Оценка сложности внедрения, срок с момента исчезновения и прочие заметки. Я уж было обрадовался, что получу доступ ко всей базе агентов, но ни один из экранов на меня не среагировал. Единственный активный, и тот погас после того, как я попробовал разобраться. Посмотрим, вдруг Искорка справится с этой задачей. А пока ясно то, что фоггеры ничего не делают просто так. Случайных жертв здесь нет, только результат работы аналитического отдела. Следом пошли склады. В первом обнаружилась партия еще не распакованных тач-панелей. Во втором — запчасти для генераторов, строительные ремкомплекты и детали для шлюза. И, наконец, третья дверь была заперта. Чуть ли не в первый раз я обрадовался замку древних. Возился с ним немного, выставляя правильную последовательность символов. Внутри царила почти стерильная чистота, которая резко контрастировалась тем, что творилось сейчас в гараже. «Никаких тебе спутанных проводов, сваленных в кучу запчастей или треснутых коробок с рассыпавшимся добром!» Как только я вошел, включился свет, и голос И поприветствовал меня на непонятном мне языке. Хотя это я так понял, что поприветствовал, а он, может, и гадость какую-нибудь сказал. Комната была довольно большой, слева от меня стояли стеллажи с ячейками вроде банковских, справа — открытые полки, посередине — небольшой сейф. Ну, здесь даже выбирать нечего, в два счета я оказался у сейфа. В такие моменты я ощущал в себе ненасытного чипзика, который настойчиво требовал у вселенной новых ништяков. И, как и в случае с чипзиком, она вполне себе откликалась и частенько одаривала меня чем-нибудь вкусненьким. Только вот для получения этого мне недостаточно было поскрести чью-то ногу или уставиться на жующего человека жалобным взглядом, чтобы тому кусок в горло не лез. Хотя, если задуматься о природе моего взаимодействия с символами, примерно так и получалось. Поскреб замок, напитывая его энергией. Сфокусировал взгляд, гипнотизируя знаки. Открыл дверь сейфа и тут же схватил с ближайшей полки несколько кристалловской крафта. Чистые, увесистые, унций по 30, а то и больше. Распределил несколько штук по подсумкам, а остальное упаковал в рюкзак. На самой нижней полке, в специальной подставке, обнаружились сложенные в ряд мастер-схемы. Четыре одинаковых штуки. Я достал один из прямоугольников и поднес к визору. Прерывистые линии изображали три схематические молнии, а на другой стороне увидел фигуру, напоминающую индикатор заряда батареи. В середине батарейки двойными линиями вырисовывался силуэт дроида. «Внимание! Обнаружено новое оборудование, увеличенная емкость энергоносителей, совместимость моделей 100%». Система считала мастер-схему, и мне осталось только кликнуть на появившуюся на экране иконку с похожим изображением подтвердил, что согласен увеличить емкость батареи и, на всякий случай, достал сразу три кристалла Скайкрафта. Потребовалось еще одно подтверждение, и перед глазами возникла голограмма Ориджа, просвеченная насквозь, как на рентгене, только на каком-то очень тонком и современном, где оранжевым светом были выделены все линии, по которым текла энергия, а также те места, где у Ориджа располагались внутренние аккумуляторы. Индикатор выполнения после этого резво скакнул на отметку 20% и дальше продвигался уже равномерно. Разноцветный энергетический сгусток задрожал в пространстве, разделился на части и втянулся в мое тело, продолжив бежать внутри ориджа уже на схематичной картинке. Сгустки дотянулись до аккумуляторов, и картинка на проекции раздвоилась. Индикатор моей батареи сразу просел почти на 30%, опустившись до верхней планки критического минимума. Но система даже не вздрогнула, все еще считая меня живчиком. «Прекрасно. Мои текущие 30%, считай, это прежние 50%. А новый полный бак составляет практически 166% от старого. Такой запас мне нравится». Взял следующий прямоугольник и попытался провернуть то же самое с намерением раскачать себя еще на 60%, а потом еще и еще. Но система мне этого сделать не позволила. Выдала сухое уведомление, что акция одноразовая, а скидки не суммируются. Я сложил остальные мастер-схемы в колоду, добавив их к фонарю. Вот это уже нормальные повторки на продажу. Улыбнулся я и стал шарить дальше. Нашел еще один прозрачный цилиндр. У него и сама оболочка была из крафта Внутри четырех ребер блестела треугольная пластинка. Очень похоже на мастер-схему, но меньше и тоньше. Примерно с ноготь на моем указательном пальце. «Внимание! Обнаружен мастер-скрипт. Короткое замыкание. Совместимость моделей более 80%. Активировать, да нет?» «Конечно активировать!» «Пока система позволяет расширять инвентарь, буду брать практически не глядя. Навыки Варлока довольно действенны, в этом я уже с разных сторон убедился». А название этого говорит само за себя. Пусть это и вольный перевод искорки. В ветке навыков появилась новая иконка, похожая на облачко «Взрыв» из комиксов. Плюс куча данных, какие-то диапазоны, длины, мощность в виде сравнительной таблицы и таймер восстановления. Жаль, попробовать сейчас ненаком. Непонятно пока, целиком, я смогу Фоггера коротнуть или опять же какой-то конкретный модуль. Система предложила вывести навык на панель быстрого доступа и создала в углу основного экрана полоску с пустыми ячейками. Пять мест, два из которых я тут же занял замыканием и параличем визора. Хорошо, но мало. Я пошарил в глубинах сейфа, но ничего больше не нашел. Зато заметил две небольшие царапинки на самом дне. Расканировал, уткнувшись в темное, защищенное пространство, и начал простучивать по старинке. Определил размеры нычки за двойной стенкой и, не тратя время на разгадки ребусов, активировал рой. с им как газовой горелкой, выпилил рамку в виде перевернутой буквы «П» и, предварительно раскачав пластинку, загнул ее ледорубом. Опыта к навыку механики и вскрытию замков я не получил, но зато добился своей цели. Из ниши, практически мне в руки, выпал еще один прозрачный бокс. Замка на нем не было. Отодвинув крышку, я извлёк неровную скайкрафтовую пластину. Одна грань прямая, остальные — с зубчиками. Третья часть — мастер-форма механоида. Поборол внутреннее желание тут же достать и соединить все части. И без того хорошо представлял, в какие пазы она идеально ляжет. Плюс таймер взлома главного компьютера показывал 10 минут до завершения процесса. А мне ещё оставалось изучить вторую часть склада. Убедившись, что сейф остался пустым, я перешел к ячейкам слева. Тут уже не было ни замков, ни шифров, а просто рычажки с тонкими засовами. Почтовые ящики в моем детстве и то сложнее взломать было. Открыл первую ячейку и увидел там чип-карту, которая была основным документом в современном мире. С биометрического паспорта на меня устало смотрел какой-то морщинистый, носатый мужчина с первыми признаками обморожения и алкоголизма. Хорошо его понимаю, порой в условиях мерзлоты трудно. Его имя мне ни о чем не говорило. Приписан он был к одному из филиалов Майтон в четырнадцатом секторе. Рядом с документом, аккуратной стопкой, лежал условный джентльменский набор, чтобы максимально быстро адаптироваться после переселения. Тач-панель, несколько ключ-карт, вероятно, от дома и пропуск на работу. И пачка предоплаченных кредиток разного номинала. А в глубине ячейки лежал плотно скрученный рабочий комбинезон с вышитым на нем именем и логотипом Майтон. Общая сумма на кредитках — 50 тысяч. Быстро закинул их в подсумок и перешел к следующей ячейке. Такая же картина, только документы на другое имя. Зато кредиты на то же самое, то есть на предъявителя. Вскрыл все ячейки. Большинство из них оказались уже пустыми. Но, тем не менее, 450 тысяч наличными заняли свое достойное место в заначке Челаба. Еще пара-тройка цитаделей, и, глядишь, на ремонт насобираю. Быстро перекинул информацию с Чипов анне и попросил ее связаться с Авангардом, если это, конечно, требуется. И у меня есть то, чем я смогу тебя порадовать. Сначала написал, а потом перечитал сообщение и стер. Нашел то, что поможет нам получить грант. «Так, вроде больше конкретики». «Алекс, я внутри! Прием!» Голос Алисы выдернул меня из рефлексии над собственной перепиской. «Отлично! Ты как раз вовремя! Тебе от входа направо! Иди по длинному коридору, спускайся на уровень ниже, и я встречу тебя там!» Быстро проверил остальные полки, прихватив ремкомплект для выживания в мерзлоте. Соперная лопатка, трос, карабины, хисы, герметик и прочая мелочевка. Такой же взял для Алисы и вручил, пошутив про «Welcome бонус И повёл девушку за собой в серверную. Шли мы, правда, медленнее, чем мне хотелось бы, так как Алиса фотографировала всё, что попадалось на пути. Даже простые лампочки и провода. Видимо, само словосочетание «бункер» Фоггеров сразу настраивало её на исследовательский лад. «Чёрт, Алекс! Предупреждать надо!» — возмутилась девушка, увидев картину побоища в цитадели. «Прибрался он! А это что за модель Ориджа? Странная форма шлема! А, понятно, просто сломался так неудачно! Капец! А это почему в дребезги?» Алиса тут же бросилась к разрушенной капсуле, схватилась за потухшие провода и попыталась соединить их между собой. «Ты видел, как она работает?» — спросила девушка, вернувшись ко мне. «Как заменять сознание человека сознанием фогера Ты же это хотела спросить?» «Да, видел». «И как?» подсоединяется к телу и внедряет. «Ну, это если вкратце», — проговорил я. «А подробнее, надеюсь, мы сейчас из компьютера поймем». Под торжественный писк искорки прогресс бар на экране дополз до 100 процентов. Круг в центре микросхемы почернел, а затем повернулся на месте и распался на наполовинке, открыв что-то типа стандартного рабочего стола. Только без пуска, лишь несколько символьных иконок в левом углу. «Постой-ка», — пробормотал я. «Как-то маловато. Всего четыре папки». «Опять тебя не понимаю. Чьи папки?» «И вообще, при здесь отцы?» «Элементов меню, говорю, маловато». Алиса пожала плечами, постояла немного в нерешительности, а затем дотронулась до символа в виде соединённых между собой кругов и волнистых линий. «Что это?» — спросил я. «Похоже на древний символ, обозначающий путь. Ну, или карту», — ответила Алиса. В подтверждении ее слов, экран ожил и замигал скоплением точек. «Теперь надо активировать изображение ландшафта!» Водушевленно проговорила девушка и, недолго думая, нажала на единственную активную иконку рядом с открывшимся экраном. «Мы уставились на карту, ожидая, что сейчас появятся какие-то опции управления, типа «приблизить-отдалить». Но пока это был лишь неровный сдвоенный круг, похожий на развертку глобуса». Отдельное очертания границ местности и разноцветная подсветка высот над уровнем моря или какой-то другой точки отсчета древних. На карте были отмечены точки. Много. Очень много. «Надеюсь, это не такие же цитадели, а склады и базы с чем-то нормальным», — пробормотал я. «Нужна какая-то привязка к местности. Пока мы не понимаем, что здесь что, эти маркеры бесполезны». Не менее задумчивым тоном ответила Алиса. «Хотя бы понять, где мы сейчас, или где Вавилон?» Алиса приложила ладонь к экрану, поводила пальцем, гоняя центр карты в разные стороны. Попыталась приблизить, а потом и прокликать несколько точек. Бесполезно, активными они от этого не стали. «А если найти хоть что-то характерное и узнаваемое, или переключиться на другой слой? Зачем нам высоты, еще и с неизвестными значениями, блин?» Алиса стукнула по экрану, заставив его тихонько скрипнуть. «Подожди!» «Тут что-то есть! Какое-то второе окно!» Справа, на самой границе, действительно появилось едва заметное красное свечение. Словно кто-то просто одно из окон сдвинул за пределы рабочей зоны. Алиса попыталась его выцепить, и ей это удалось. Вот только радостный возглас моментально сменился на испуганное удивление. Я оттолкнул ее Ориджа, фокусируясь на окне с иконкой в виде черепа и таймером обратного отсчета. «Одна минута, одна секунда» одна минута девять секунд 58 бежим крикнул я хватая лесу за руку здесь сейчас все рванет ну карта к черту карту минута и здесь все взлетит на воздух